Как приказ о земле, так и временные положения о земстве, армии и крестьянством встречены были, по всем собранным сведениям, благожелательно. До самых последних дней пребывания нашего на родине наши войска пользовались со стороны крестьян всегда благоприятным отношением. Население должно было убедиться, что власть искренне желает идти навстречу чаяниям народа и прилагает все усилия к проведению в жизнь намеченных мер. Ко времени оставления Крыма новый порядок землеустройства и земской жизни, задуманный, разработанный, объявленный и проводимый в жизнь с исключительной быстротой в течение полугода, начал понемногу осуществляться и применяться на практике уже в 90 властях из 107 входивших в занятую нами территорию. Надо думать, будь эти условия сближения дела армии с желаниями крестьянства налицо в те дни, когда русская армия победоносно шла к Москве и от Красного Ига уже была освобождена половина русской земли, общий ход белого движения был бы иной. И как знать, может быть, дни советской власти были бы сочтены». Необходимые подготовительные работы по проведению в жизнь земельного приказа от 25 мая 1920 года были закончены к середине июня. В занятых армией при фронтовых уездах Мелитопольском, Днепровском и части Перекопского имелся значительный земельный фонд, подлежащий отчуждению. И так как проведение в жизнь приказа о земле именно здесь – в ближайшем к противнику районе имело особо показательное значение, то решено было в первую очередь открыть действия уездных советов по земельным делам и посредников в этих уездах, а затем постепенно вводить эти должности в южных уездах. В Ялтинском вовсе не предполагалось открывать земельные учреждения ввиду отсутствия крупных казенных и частных владений, сельскохозяйственного характера и курортного значения всей Приморской полосы. И здесь Волосной земельный совет был учрежден впоследствии лишь для одной байдарской волости, присоединенной к Симферопольскому уездному земельному совету. По занятии части Бердянского уезда должность уездного посредника была учреждена и в этом уезде. В начале июля Уездные посредники с необходимым для них штатом помощников, землеустроителей и землемеров уже были на местах и приступили к работе. И к концу июля в целом ряде властей, не без больших затруднений, вызываемых военной обстановкой, закончены были выборы в волосные земельные советы. Несмотря на страдное рабочее время, крестьяне все же довольно охотно принимали участие в выборах. В Советы прошли в большинстве, казалось бы, лучшие, вполне отвечающие своему назначению представители. В числе их оказалось немало и местной интеллигенции, учителей, мировых судей, агрономов, а иногда и местных землевладельцев, не исключая даже и крупных. Немедленно по избрании Земельные Советы приступили к дальнейшей работе – обследованию Земельного фонда «Волости», подлежащего передаче земледельцам, установлению предельного размера участков, укрепляемых за хозяевами и составлению предложений о размерах участков сельскохозяйственных угодий, сохраняемых за прежними владельцами, сбору сведений о средней за последние 10 лет урожайности и тому подобное. Хотя высшие размеры для земледельческих участков при раздроблении крупных единиц оказались впоследствии крайне разнообразными по отдельным властям, в зависимости от местных хозяйственных условий и размера волосного земельного фонда, но их нельзя было не признать достаточно жизненными. Они колебались от 30 до 70 и 100, а кое-где даже из 150 десятин на хозяйство. Только в некоторых властях Бердянского уезда были понижены до 20 десятин а в местностях Симферопольского уезда с преобладающей садовой культурой – до десяти. При составлении предположений о размере участков, неприкосновенно оставляемых их владельцам властные земельные советы в большинстве случаев также остановились на цифре 100-150 десятин, но при этом некоторые признавали необходимым учитывать многосемейность владельцев участие их и членов их семейств в гражданской войне, а в особенности личное ведение хозяйства, его культурное значение и тому подобное. В соответствии с этим размеры хозяйств доходили до 400-500 и даже 600 по Симферопольскому уезду десятин.